«Она очень несчастная и... и всякая такая штука!» — настаивал Джосс. «Она в страшной бедности, беззащитная и болела, ужасно болела. И этот негодяй муж ее бросил!» «Ах!» — воскликнула Эмилия. «У нее нет ни одного друга на свете», — продолжал Джосс не без догадливости. «И она говорила, что она думает, что может довериться тебе. Она такая жалкая, Эмми!»